Позиция. Нью-Йорк, 47 год. Перед утренним заседанием Совета Безопасности Громыко увиделся с английским коллегой лордом Галифаксом за кофе. Представители великих стран достаточно часто практиковали такие встречи, чтобы договориться о тактике предстоящей дискуссии. Несмотря на возникшие разногласия, представители большой тройки должны стараться соблюдать какие-то рамки общности. В единении боевых союзников человечество по-прежнему видит гарантию будущего. Нельзя травмировать людей, это безжалостно. Громыко внимательно выслушал доводы лорда Галифакса, высказанные понятно в общей форме. Я понял вашу позицию, ми лорд. В свою очередь, Галифакс поинтересовался: "На каком языке будет выступать чрезвычайный посол и полномочный министр?" То, как он произносил этот титул молодого русского дипломата, 39 лет не возраст для политика, доставлял ему видимое удовольствие. Форма великий организатор политики приучает к взаимной корректности. Сталин поступил разумно, вернув мундиры своим финансовым чиновникам, горнякам и дипломатам. Порой шаг в прошлое оказывается на самом деле большим подспорьем для будущего. Когда Литвинов стоял в своём мятом пиджаке рядом с послами Европы, Одетыми во фраки, сшитые золотом, чувствовалась известная дискомфортность. Было бы лучше, если этот вопрос повторил лорд Гольфакс. Ваше превосходство изложили на английском языке. У вас прекрасный настоящий английский, в отличие от наших младших братьев. Признаться, я с трудом понимаю американцев, такое небрежение к грамматике. Обещаю вам, господин чрезвычайный посол и полномочный министр найти в своём ответе формулировки, которые будут содействовать общей надежде на возможность продолжения дискуссии о вооружениях. Видимо, я остановлюсь на вопросе целесообразности более глубокого исследования разности наших точек зрения. С французами было легче, и радикал Мендес-Франс, просидевший в гитлеровском концлагере все годы войны, и Пароди и Бидо политик старой школы значительно более правы, чем Мендес, не могли не соотносить свою линию с позицией Деголля. Тот относился к русским с нескрываемым respect. Без них победа над нацизмом была невозможна. Жертвенность народа делает ему честь. Россия традиционный, особенно в потенции, союзник Франции. Поэтому, заняв своё место за столом и пододвинув микрофон, Громыко уже мог в какой-то мере предвидеть то, как будут разворачиваться прения. Говорил, как и рекомендовал лорд Гальфакс по-английски. Думаю, что мы все согласимся с тем, что созданная Советом безопасности комиссия по обычному вооружению ещё не сделала заметного прогресса в своей работе. В комиссии подверглись обсуждению два предварительных плана Соединённых Штатов Америки и Советского Союза. В советском плане содержится должная увязка вопроса о всеобщем сокращении вооружений и вооружённых сил с задачей запрещения атомного и других видов оружия массового уничтожения. Собственно, увязка этих двух задач представляет собой основное отличие советских предложений от американского плана, в котором вообще отсутствует какая бы то ни было увязка вопроса о всеобщем сокращении вооружений с вопросом о запрещении атомного оружия. В советском плане предусматривается установление общих принципов сокращения вооружений и вооружённых сил и определение минимальных потребностей для каждого государства по всем видам вооружений и вооружённых сил с учётом запрещения атомного оружия. Советский план предусматривает также установление общих принципов, которые должны быть положены в основу сокращения военной продукции и определения мощностей производства военной продукции для каждого государства. Эта задача также увязывается с решением вопроса о допущении производства и применения атомной энергии лишь в мирных целях. Очевидно, что установление принципов, определяющих сокращение производства военной продукции, есть одна из важнейших задач, стоящих перед Советом безопасности. Не скрою некоторого своего удивления, что предложение рассмотреть вопрос о военной продукции встречается сопротивление. Проблема производства военной продукции почему-то считается деталью. Не лишне напомнить, что история даёт поучительные примеры того, к чему ведёт игнорирование значения проблемы военного производства. Примером может явится гитлеровская Германия, располагавшая большими потенциальными производственными возможностями в части производства вооружений, даже задолго до того, как она порвала и выбросила в мусорный ящик Международные документы, в которых, как фетиш, верили многие политические деятели мира. Германия смогла быстро вооружить и создать громадные армии, потому что вопрос о ее военных производственных возможностях не привлекал достаточного внимания тех, кто нес ответственность за судьбы мира. Комиссия и Совет Безопасности не могут заниматься общими дефинициями, не имеющими конкретного содержания. При подготовке предложений они должны иметь дело с цифрами, временем и пространством. Несколько слов об американском плане. Пункт, указывающий на необходимость определения общих принципов в связи с регулированием вооружений и вооружённых сил, по существу не ставит каких-либо конкретных задач, хотя бы в самой общей форме. А в плане работы как раз и необходимо было бы сказать, в каком направлении должен решаться вопрос об определении общих принципов. Тоже можно сказать о пункте, указывающем на необходимость сформулировать практические предложения по регулированию и сокращению вооружений и вооружённых сил. Нашей задачей как раз и является указать, по каким проблемам такие практические предложения должны быть подготовлены. Шестой пункт вообще не имеет отношения к плану. Совершенно нет необходимости указывает на то, что комиссия должна представить Совету безопасности доклад. Это и без того является очевидным. Это рутинный процедурный вопрос. То же самое можно сказать о содержащемся в этом пункте указании на необходимость рассмотрения рекомендаций, предложенных различными делегациями по плану работы. Эта мысль является настолько очевидной, что непонятно, зачем нужно включать это положение в план. Единственным вопросом, включённым в американский план Подлежащим рассмотрению комиссии является проблема о гарантиях. Однако, поскольку он является единственным конкретным вопросом, поставленным в плане, то значение гарантий не только чрезмерно гипертрофируется, но и по существу отрывается от самих мероприятий по всеобщему сокращению вооружений. По-видимому, такое выпячивание вопроса о гарантиях не случайно. Оно, надо полагать, является выражением определённой линии которая, если бы мы исследовали, привела бы к тому же результату, к которому ведёт и отрыв вопроса о всеобщем сокращении вооружений и вооружённых сил от вопроса о запрещении атомного и других видов оружия массового уничтожения. После окончания заседания, на котором прения начаты французским представителем послом по роде прошли достаточно спокойно, без той нервозности, которую порой пытались навязать совету такие Эмоциональные представители, как Ван Клефенс из Нидерландов или австралийский посол Эвард, сменивший его генерал Маккинтош, был значительно более сдержан, с великолепным чувством юмора. Молодой человек, работавший в протоколе посла, заметил, что генеральный секретарь ООН Трюгвелли остановил Андрея Андреевича, задав ему какой-то вопрос. Отношения с норвежцем были отменные. Ли знал, что именно русские активно поддерживали его кандидатуру во время выборов. Понимал, что это политический жест по отношению к Норвегии. Русские соседи первыми освободили север страны от нацистов. Перспектива возможного дружества должна закладываться по кирпичикам. Что ж, я готов быть кирпичиком такого рода. Молодой дипломат обеспоченно посмотрел на часы. Гостья, к которой он громогласно справлялся ещё вчера, должен вот-вот подойти. чай и печенье готовы. Заранее принесли две большие пепельницы, знали, что человек, который сейчас приедет, заядлый курильщик, очень россиян. Несколько раз ему намекали, что посол не курит, плохо переносит запах табака. На что гость отвечал: "Ну что, вы, у меня особые сигареты. Их запах нельзя не любить. В нём тепло и аромат тропиков". Громыко отвечал Трюгве Ли в своей обычной неторопливой манере, обстоятельно всесторонне пытаясь понять глубинную причину интереса, проявляемого собеседником. Не глядя на часы, он точно ощущал время. Разговор закончил без суеты, обменялся дружеским рукопожатием и направился в свой кабинет. Любопытно, подумал Грамыка. Неужели этот юноша из протокола запишет предстоящую встречу как деловую? Видимо, да. Как никак беседа с представителем французского правительства в комиссии по атомной энергии ООН Должно быть оформлено именно таким образом. Вышинский в этом смысле неумолим. Прежде всего официальный пост. Личность собеседника имеет последующее значение. Меня интересует вес человека, а это как раз и определяет занимаемый пост. Но ведь не титул. Верховный комиссар Франции по атомной энергии заставил Альберта Эйнштейна вести гостей. посла и его жену в зал Принстонского университета, когда праздновалось двухсотлетие старейшего центра науки. Все собравшиеся сорвались со своих мест, устроив такую овацию двум парижанам, сравниться с которой могло лишь безумие в Ковент-Гардене во время выступления звёзд Страда. Не титул эксперт Франции заставил Массачусетский технологический институт, самый мощный центр атомных исследований Соединённых Штатов, собрать специальную сессию в честь человека, который сейчас сидел напротив Громыка, и судорожно рылся в своём бумажнике, отыскивая что-то такое, что, видимо, было для него крайне важно и дорого. Вот, сказал он наконец, протягивая Громыку истрёпанную маленькую фотографию. Полюбуйтесь. Это во мне рассказнее, это не блеф. Запечатлено камерой. Ну, какова штука? Настоящий экземпляр устрашения, а? И где Представьте, в Британии, прямо напротив моего дома, в Оркуэсте. Подлинность подтверждается в подписи Ланжевена и Пикассо. Громыко взял фотографию. Огромная рыбина лежит на гальке. Рядом с ней счастливый лицо мальчишки, верховный комиссар Франции, лауреат Нобелевской премии, величайший ученый мира Фредерик Жолио Кюри. Однажды после утомительного приёма у Труммана были приглашены все послы, множество политиков и учёных, каждый сам по себе крайне интересен, но не было духа Рузвельта, который умел объединять разности. Громыко, вернувшись домой, сказал жене: "И всё-таки лучшими университетами после того, как человек закончил университет, то есть научился систематике мышления, являются встречи с разнонаправленными индивидуальностями". Даже дурак может чему-то научиться, он усмехнулся. Только ум ограничен, а глупость границ не знает. Несмотря на расписанность каждого дня, работа посла начиналась в 8 и заканчивалась за полночь. После того, как отправлены все телеграммы в Москву, Громыко по возможности сдвигал протокольные мероприятия, чтобы пригласить на ужин Людмилу Павлеченко, которая потрясла Америку open gamer Ирландии, Кусивицкого, Симонова, Михайлоса, Ицка Фефера, Скабельцина, Стаковского, Орсона Уэллса, Эренбурга. Орсон Уэллс, как только появлялся в советском посольстве, сразу же приковывал к себе общее внимание. Этот человек того стоил. Именно он поставил на нью-йоркском радио сенсационный спектакль, смонтировав его, словно это был прямой репортаж с места события, не только в крупнейшем городе побережья, Но и по всей стране началась паника, которую можно было сравнить разве с ужасом «Черной пятницы» с днем экономического краха. Голос диктора дрожал. Говорить мешали зловещие помехи. «В Америке высадились марсиане. Я веду этот репортаж с места боя. Мы беспомощны их остановить». Орсен Уэллс сумел так нагнести страсти, что люди бросились из города. Кто куда, любым путем, но только поскорее выбраться, скрыться где-нибудь, затаиться, переждать. Жюлью Кюри попросил ещё одну чашку чая, он очень любил грузинский. Говорят, самое красивое место Абхазии, этой республики, входящей в состав Грузии, пояснил Громыко, в Гаграх. Мы, правда, с женой ещё ни разу там не были, но мечтаем там отдохнуть. Именно в Абхазии собирают какой-то уникальный сорт чая, без которого грузинские сорта теряют необходимый компонент качества. А где вы отдыхали последний раз, поинтересовался Жюлью Кюри. — Дай бог памяти, — ответил Громыко. — По-моему, это было, когда нам с Лидией Дмитриевной не исполнилось еще тридцати. Кажется, в тридцать девятом мы ездили в Белоруссию, в деревню, к маме. — Есть где заниматься спортом? Корт и бассейн? Скрыв улыбку, Громыко ответил. — Там у нас другие задачи. Не говорить же, что надо было хоть как-то подправить дом. Рушиться. углы хоть подвести, переселить крышу, зимой текло, хоть коры-то подставляй. А нас с женой свела не наука, а спорт, словно бы удивляясь этому, заметил Жолио Кюри. Ирэн пловчиха, и я пловец. Она любит парусный спорт, и я обожаю. А лыжи? О, каждую свободную неделю мы отправляемся в Альпы. Я освоил поворот Альлен. Это считается верхом мастерства. Нет, правда. Как ребенок, — подумал Громыко. Все гении хранят в себе детство значительно дольше, чем ординарные люди. Роскованность поведения есть продолжение безбрежной роскованности мысли. Мы не можем поладить с Ирен только в двух видах спорта: рыбалка и джиу-джитсу. Громко искренне удивился: "Занимаетесь джиу-джитсу?" Жулио Кири улыбнулся своей мягкой чарующей улыбкой. "У меня есть друг, прекрасный мастер этой действительно увлекательнейшей борьбы". попал в затруднительное положение. Налоги, ну что-то не сложилось в семье, долги. Я не люблю задавать вопросы, друг сам говорит то, что считает нужным. Словом, надо было сделать ему рекламу. А я в колледже был первым бомбардиром, порой думал не пойти ли в профессиональный футбол. Обзвонил своих спортсменов и физиков, начали кампанию за джиу-джитсу. Мне пришлось пройти начальный курс, увлёкся Реклама, прежде всего реклама. Теперь мой друг приуспевает, к нему записываются за год, только бы попасть к великому мастеру джиу-джитсу. Он начинает свои занятия с любопытной новеллы про то, как австрийская полиция после попытки фашистского путча 34-го года пригласила тренеров джиу-джитсу из Японии. Маленький человечек из Токио сказал, что он уложит любого громилу. Джиу-джитсу может всё. Ему вывели двухметрового венского силача. "Бей меня, что есть силы", сказал японский мастер и неторопливо изготовился к отражению удара. "Если я слишком сильно переброшу тебя через плечо не в защиту, я должен проиллюстрировать собравшимся всю силу джиуджитсу". Австриец ударил, что есть мочь. И несчастный инструктор из Токио отлетел в угол, потеряв сознание. Когда его откачали, он даже расплакался от обиды. — Вы поставили против меня левшу, а я приготовился отразить удар справа. «Да — Да-да, правда? — воскликнул Жолёкери. — Вот мой друг и заключает эту вводную новеллу с интенцией. Если джиу-джитсу поможет вам быстро думать и принимать немедленные решения, а не только слепо повторять приемы, которые я стану вам показывать, моя задача будет выполнена. — Прекрасно, а? — Прекрасно. Кстати, внезапно лицо Жюлью Кюри изменилось, сделавшись медальным, настоящей патрицией Древнего Рима. Вам не кажется, что мсье Вышинский оказывает медвежью услугу Сталину? Я был на его вчерашней речи. Присутствующие пожимали плечами, спрашивая друг друга, неужели дух Византии по-прежнему угоден Москве. Ведь истинное величие должна отличать скромность. Сегодняшнюю ночь Громыка провёл вычитывая речь Вышинского, который, это было уникально, являлся одновременно заместителем и Сталина, и Молотова. На одной только странице он умудрился затолкать. Но говорил генералиссимус Сталин: "Выиграть войну ещё не значит обеспечить народам прочный мир. Задача состоит в том, чтобы предотвратить новую агрессию. Что для этого нужно?" Отвечая на этот вопрос, генералиссимус Сталин говорил, что кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь одно средство создать специальную организацию защиты мира. Генералиссимус Сталин говорил, что это не должно быть повторением печальной памяти Лиги Наций. Это, говорил Сталин, будет новая специальная полномочная международная организация. Однако остаётся ещё вопрос о том, можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации для достижения указанных целей будут достаточно эффективными. И на этот вопрос генералиссимус Сталин дал точный ответ, значение которого приобретает особенную силу в свете той дискуссии, какая идёт вокруг вопроса о ВТО. Генералиссимус Сталин указал, что действия этой международной организации будут эффективными в том случае, если великие державы вынесут на своих плечах главную тяжесть войны против гитлеровской Германии, будут действовать и впредь в духе единодушия и согласия. Сталин добавил: они не будут эффективными, если будет нарушено это необходимое условие. Слушая Жюлью Кюри, слова его дышали искренностью, неподдельной обидой за Советский Союз, Громыков вспомнил недавний приём, на котором был Леон Фейхтвангер. Маленький, нескладный, в допотопных очках, он задумчиво, словно бы с самим собой размышлял. В моей брошюре Москва 1937 был приведён эпизод, который мне рассказали советские друзья. На встрече Нового года среди близких друзей дома Сталин сказал тост за гениального учителя народов, выдающегося революционера, блестящего политика, автора всех наших побед, с надеждой, что это будет первый и последний тост такого рода в его адрес в наступающем году. Мне понравился этот рассказ, я ему поверил, вставил в свою брошюру. Я понимаю, в трудные годы войны народ должен был иметь святое, патетически и здравицы в его честь были как-то оправданы. Но сейчас иное время. О чего же снова бесконечные повторения его имени? Зачем это постоянное гениальный учитель всех времён и народов? Нужно ли это России, её достоинству? Громыко в высшей степени тщательно выверял свои речи и в Совете Безопасности, и на заседаниях Генеральной Ассамблеи. Старался избегать словословеья, предпочитал несколько суховатую, чуть отстранённую доказательность. Постоянная ссылка на авторитеты не всегда целесообразна. Чем твёрже каждый гражданин отстаивает общую позицию, тем она сильнее. Любимой книгой посла была история Пунических войн. К ней он прибегал весьма часто. кладезь политического ума, тревога аналогий. Молотов одобрил линию занятую Граммка. Вам здесь виднее. Вышинский однако придерживался иной точки зрения. Его ледяные глаза-буравчики таили в самой глубине постоянную зажатую настороженность. В нью-йоркской прессе писали: меньшевик, брат известного анархиста, отбитого из бакинской полиции во время вооружённого налёта. Родственник одного из самых талантливых польских ксензов, мистер Вышинский, является собой загадку. Будущий, однако, найдёт возможность её разгадать. Во время одного из обедов собрался узкий круг. Вышинский рассказывал: "Хотя бы раз в году, но обязательно я вижу один и тот же сон. Или, говоря точнее, не сон, а эпизод из жизни. В 24-м году я был следователем уездной прокуратуры. Отправился в глухую деревню пешком. Повозку на станцию не прислали, хочешь не хочешь иди. А шагать надо по глухомане верст 12. Отошёл я от станции, миновал поле, просквозил один перелесок, второй вышел на поляну и увидел перед собою три пары красно-зелёных глаз. Волки. Обернулся, сзади ещё два зверя. Медленно, затаённо они обошли меня, образовав круг. Я сделал шаг вперёд. Круг сузился. Поднял ногу, круг стал ещё теснее. Один в лесу до станции вёрст 5, до деревни 7 гибель. Небо высокое, дневное ещё, ну уж месяц появился. В зимние морозные дни появляется рано к беде. Я стою недвижно, и волки вокруг тоже недвижны. Чуть-чуть руку подымешь, они ближе. Да. Всё же повозку-то за мной послали. По-русски, как всегда, с опозданием в 2 часа. Это меня и спасло. Я еще ничего не слышал. Ни песни кучера, ни острого скрипа полозьев, а звери уже исчезли. Я так боюсь этого сна, но и жду его. Хоть бы поскорее прошел еще год, можно спать спокойно. Тем не менее, задумчиво сказал Громыко, мистером Вета называют не Вышинского, а меня. А что делать? Не примени я Вета... Послы демократических стран по-прежнему бы позорили себя пребыванием в столице фашистской Испании. Организация Объединённых Наций, по-моему, наработала огромный авторитет, публично ошельмовав Франко нацистам. А в какой мере вето применимо к ситуации в Греции, спросил Джолио Пери. В Турции всякому непредвзятому человеку понятно, что мистер Трумэн решил окружить Россию своими базами. Явный вызов К сожалению, не все понимают, что это вызов и попытка создать новый санитарный кордон против моей страны. Но если строить выступление именно так, меня немедленно обвинят в коммунистической пропаганде сейчас это модно в Соединённых Штатах. Я должен оперировать фактами, только фактами и ничем иным, кроме фактов. Действительно, своё выступление Громыко построил на исследовании данных. Никакого ухода в прошлое. Разбираем сложившуюся ситуацию. Забудем на время политику аналогов, столь угодную англо-американцам, имеющей уши да услышат. На заседании Совета Безопасности Громыко тогда говорил, чеканя каждое слово, чтобы скрыть понятную озабоченность происшедшим. Всего полтора года минуло после окончания войны, а Вашингтон уже намерен разворачивать строительство военных баз на границах с тем государством, которая считалась, да и поныне продолжает считаться его боевым союзником. Как можно согласиться с утверждением, будто бы действия Соединённых Штатов в отношении Греции и Турции способствуют укреплению Организации Объединённых Наций, когда своим выступлением правительство Соединённых Штатов игнорировало Организацию Объединённых Наций, не посчиталось с авторитетом этой организации? Правительство Соединённых Штатов не обращалось в Организацию Объединённых Наций по вопросу о помощи Греции и Турции, предпочитая действовать в этом вопросе, обходя организацию и лишь постфактум информируя её о намеченных им мероприятиях. Представитель США стремился убедить нас в том, что так называемая американская помощь Греции и Турции будет способствовать укреплению мира и безопасности в этом районе. Он указывал при этом на существующее напряжённое положение в Греции, особенно в её северной части, связывая это напряжённое положение с якобы существующей по отношению к этим странам угрозой извне. Но в таком случае правительство Соединённых Штатов было бы обязано доказать соответствующему органу Объединённых Наций при данных обстоятельствах Совету безопасности что угроза, о которой говорит американское правительство, в действительности существует в отношении этих стран. Наличие подобной угрозы необходимо было бы доказать для того, чтобы Совет безопасности мог принять предписанные уставом мероприятия в интересах поддержания мира. Однако правительство Соединённых Штатов предпочло, по-видимому, значительно более лёгкий для него метод односторонних действий. Нельзя не отметить, что характер помощи, которую правительство Соединённых Штатов намерено оказывать Греции и Турции, таков, что её никак нельзя признать соответствующей целям и принципам Объединённых Наций. Это видно хотя бы уже из того, что объявленная правительством Соединённых Штатов политика в отношении этих стран предусматривает, как известно, не только экономическую помощь, но также и военную. Больше того, из сообщения представителей правительства Соединённых Штатов следует, что большая часть стегнуемых для Греции сум предназначается не для восстановления экономики этой страны и не для оказания материальной помощи населению, а для военных нужд. Это означает, что оказание так называемой помощи не может принести экономического оздоровления Греции и улучшения материальных условий греческого народа. Что же касается Турции, то из выступлений тех же представителей правительства Соединённых Штатов в Конгрессе следует, что все ассигнования для Турции предназначаются фактически только для военных нужд. Греция, как союзная страна, сильно пострадавшая от войны и вражеской оккупации, имеет право на получение помощи извне. Однако можно ли сказать то же самое относительно Турции? В борьбе с сильным и жестоким врагом демократических стран Против немецко-фашистских полчищ Турции не было в демократическом лагере. Можно ли игнорировать эти факты при обсуждении в Совете Безопасности вопроса о действиях Соединённых Штатов в отношении Турции? Действительная материальная помощь, в которой нуждается греческий народ, может и должна быть ему оказана, но эта помощь должна быть именно помощью, а не прикрытием целей, не имеющих с помощью ничего общего. Эта помощь должна быть оказана через организацию Объединённых Наций, что устранит возможность какого бы то ни было иностранного влияния на эту страну. Они попробовыет ли обсудить эту проблему напрямую с американскими военными? Они-то должны понимать, что создавая военные базы в 100 км от Сочи, они не могут не вызвать ответной реакции Москвы. Спас Жолью Кюри. Я начал военную службу ещё в 20-х годах. капитан французской армии, чем весьма горд. Военные люди обладают определённым прагматизмом мышления, да и потом войну знают не по книжкам. Такого рода контакт, даже если вы считаете его целесообразным, ответ телеграмыка противоречил бы моему статусу. Он определён достаточно жёстко организации Объединённых Наций. Жюль Окери улыбнулся своей цирюющей улыбкой. А знаете, я ведь не просто капитан артиллерии. Я был связан с военной разведкой Франции. Мы нанесли такой удар бошам, который в чём-то определил исход войны, неправда? Громыко отметил, что Жюлью Кирис снова сомневается, верит ли ему в истину, гений и дитя в одном лице. Я ничего об этом не слыхал, заметил Громыко. Наверное, государственная тайна. Какая тайна? Парижские газетчики уже написали об этом, всё переврали. А ведь дело было совершенно поразительным. Хотите расскажу? Конечно. Ещё чаю? Потом. Жюльё Кюри был уже весь в прошлом, совсем, кстати, недавнем. Вы же прекрасно знаете, что существовали разные мнения об атомной реакции. Но то, что без тяжёлой воды не обойтись, было ясно всем. А накануне войны её производил только один завод в мире, в Норвегии, кажется, Норск-Хайдра. Пара сотен килограммов тяжёлой воды всё, чем обладало человечество в Западной Европе, когда нацисты захватили Норвегию. Мы с Львом Коварским, это мой близкий друг, пояснил Жюлью Квери, добавив щедрое "пом гени", обратились в Министерство обороны. Тяжёлая вода не должна попасть к боссам. Её необходимо вывести из оккупированной Норвегии, тогда мы можем продолжить наши работы по созданию своего ядерного реактора. Знаете, военные нас поняли. Видимо, наши военные особые люди, ведь именно они выдвинулись из своей среды де Голля. С ним можно соглашаться или нет, но ясно, что это настоящая звезда на политическом небосклоне мира. Словом, в это дело вошёл лейтенант нашей разведки Жак Альье. Совершенно поразительный человек, других таких я не встречал. Он совмещал в себе таланты следователя, азартство и бесшабашность шалуна. и чистоту и трепетность влюбленного юноши. Представляете, что это за гремучая смесь? Да к тому же шумен, смешлив, пьющ, не оставляет без внимания ни одной привлекательной женщины хрестоматийная иллюстрация несерьезности. Словом, расспросив всех моих коллег о том, что его интересовало, он вылетел в Стокгольм, а оттуда перебрался в Осло. Учтите, в Осло, оккупированное нацистами, с которыми мы находимся в состоянии войны. И было это, страшно вспомнить, за три месяца до падения Парижа. Какой прекрасный роман написал Эренбург об этой трагедии. Лицо Жолье Кири сделалось мягким, улыбчивым. Вокруг глаз собрались мелкие морщинки. — Так бывает у всех, — отметил Громыко, — кто часто смеется. Плохие люди смеются редко. — Он всегда просил меня, когда я приезжал в гости, играть ему Равеля и Прокофьева. Я это делал с радостью, он прекрасный ценитель, хотя страшно резок, бритва, ни человек. Так вот, лейтенант Тальье придумал совершенно феноменальный план. Он пошёл не по пути авантюр и трюков, а стал действовать как предуспевающий коммерсант и заключил с этим самым заводом вполне официальный контракт на приобретение тяжёлой воды. Причём с помощью норвежских юристов-патриотов он засадил в договор пункт что товар передаётся не частному лицу, а французскому правительству, можете себе представить? "Ну, с трудом", ответил Громыко. "В условиях оккупации это почти немыслимо. Вот именно. Если бы Альье стал советоваться в Париже с начальством, боюсь, они бы замучили его коррективами. Всё могло сорваться. Надо брать ответственность на себя или уж советоваться с тем, кто, сказав да, не меняет его на нет". Громыко кивнул снова, вспомнив глаза Вышинского. Когда советская делегация обсуждала вопрос о Палестине, тот бегло пробежал текст выступления посла, написанный прошедшей ночью, резко заметил «не годится». Молотов, в отличие от Вышинского, читал достаточно медленно, вбирая в себя не то что фразы, а оказалось слова, каждая в отдельности. Но вопрос о Палестине стал острым политическим вопросом. Известно, что представители Великобритании неоднократно отмечали в разное время, что мандатная система управления Палестиной себя не оправдала. И что решение вопроса о том, как быть с Палестиной, должно быть найдено организацией Объединённых Наций. Так, например, господин Бэйвен заявил в палате Общин 18 февраля 1947 года. Перед администрацией в Палестине стояла труднейшая задача. Она не пользовалась поддержкой народа, она подвергалась критике с обеих сторон. Действительно, Палестина представляет собой вооружённый лагерь. Следует ли удивляться, что при том положении, которое сложилось там, Ликвидации мандата требуют как евреи, так и арабы. На этом они полностью сходятся. По этому вопросу между ними нет разногласий. А с этим объединенные нации не могут не считаться. Наше внимание не может не быть приковано к другому важному аспекту этого вопроса. В последней войне еврейский народ перенес исключительные бедствия и страдания. Эти бедствия и страдания без преувеличения не поддаются описанию. На территориях, где господствовали гитлеровцы, евреи подверглись почти полному физическому истреблению. Общее число погибшего от рук фашистских палачей еврейского населения определяется приблизительно в 6 млн человек. Но эти цифры, давая представление о жертвах, которые понёс еврейский народ от фашистских агрессоров, не дают представления о том тяжёлом положении, в котором ощутилось еврейское население после войны. Позволительно спросить: Могут ли объединённые нации, учитывая тяжёлое положение соттен тысяч уцелевшего еврейского населения, не проявлять интереса к положению этих людей? То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Я сейчас подхожу к вопросу являющемуся основным в связи с обсуждением задачи полномочной комиссии, которую мы предлагаем создать к вопросу о будущем Палестины. Из числа наиболее известных проектов необходимо отметить следующее: образование единого арабско-еврейского государства с равными правами для арабов и евреев. Раздел Палестины на два самостоятельных государства: арабское и еврейское. Создание из Палестины арабского государства без должного учёта прав еврейского населения. Создание из Палестины еврейского государства без должного учёта прав арабского населения. Исторические прошлые равно как и условия, создавшиеся в Палестине в настоящее время, не могут оправдать любое одностороннее решение палестинского вопроса, как в пользу создания независимого арабского государства без учёта законных прав еврейского народа, так и в пользу создания независимого еврейского государства, игнорируя законные права арабского населения. Закончив изучение текста Громыка, министр поднял глаза на Вышинского. — Собственно, почему не годится? — Изложите возражение, Андрей Януэльич. Тот почувствовал нечто в интонации Молотова, пожал плечами и ответил обтекаемо. — Мне показалось, что надо подредактировать ряд формулировок. — Каких? Именно. Попрежнему тяжело наступающий поинтересовался Молотов. Что конкретно вы предлагаете отредактировать? Вышинский отступил. Если у вас нет возражений, Вячеслав Михайлович, то Молотов вернул граммыка текст. По-моему, годится. Линию вы нащупали правильную. Выступайте. Жуков и Кирилл между тем достал новую пачку сигарет. — Моя Ирэн делает все, чтобы я бросил курить, — вздохнул он. — Но это выше моих сил. Такое наслаждение — затянуться черным табаком. — Вы не курите, господин посол? — И не пробовал. — Чту, мать. — Верующая? Громыко помедлил с ответом и, тем не менее, сказал определенно четко. — Да. Мои родители тоже. Видимо, у каждого существует естественный рефлекс против небытия. Сама эта идея... Он тяжело затянулся, щёки провалились, резко выступили скулы. Невыносимо. Поэтому люди старались уйти от неё, создавая веру. Но я с детства был рационалистом, не верил в хрупкость мечты о загробной жизни. Мои размышления о смерти ещё в молодости привели меня к вполне земной проблеме. Не состоит ли вечность в том, чтобы установить зримые, живые связи, которые соединяют нас с людьми и вещами, существовавшими на земле ранее? Между прочим, именно об этом был долгий разговор с лейтенантом Альье накануне его операции. Кстати, дело ведь чуть не сорвалось. После того, как Альье на территории, оккупированной нацистами, стал законным владельцем тяжёлой воды, всё упоёрлось в мелочь. Как транспортировать груз? В чём? Попробуйте заказать сварные канистры на заводе в Ослё, в полном гистаповских соглядатаев. Провал. И лейтенант нашёл мастера, простого рабочего. Тот сделал великолепные емкости. Воду привезли на аэродром Форне-Бю, продекларировали на тот рейс, что вылетал в Амстердам, а загрузили в самолет, отправлявшийся в Шотландию. А? Великолепно? Действительно, лихо согласился Громыко. И в середине марта сорокового года весь запас тяжелой воды был у нас в Париже. Но ведь в июне Боши ворвались в столицу. Ну, везли продукт «Зет» в Кремон-Ферран. Знаете, где спрятали? В сейфе французского банка. Но через несколько недель директор потребовал, чтобы мы немедленно забрали свой продукт, видимо, что-то прослушал. Люди фатально боятся всего, что связано с нашими исследованиями. Тогда мы спрятали канистры в камере тюрьмы, где содержались особо опасные преступники, а Борши уже рыскали по всей Франции в поисках нашей тяжёлой воды. Гестапо напало на след. Тогда я решил отправить моих сотрудников с продуктами Z в Англию. Тем более большинство из них просто напросто нельзя было оставаться со мной, их бы сожгли в крематории евреи. Я бросился в Бордо, и оттуда успел отправить ценный груз в Лондон, только чтобы он не достался нацистам. А сколько раз меня потом допрашивал Гестапо, как я остался тогда жив, не знаю. Вы рассказались ужет романа, заметил Громыко. А фильм вообще мог бы получиться совершенно поразительный. Жолио-Кюри махнул рукой. Почему-то такого рода ленты начинают снимать только после того, как уже нет на свете участников дела. Странно, но это так. Я не замучил вас. Каждая встреча с вами радость для меня, господин Жолио-Кюри. Внезапно лицо учёного изменилось, скулы выступили ещё острее, глаза потухли, сделавшись усталыми, полными растерянного недоумения. Как вы думаете, с американским представителем в атомной комиссии удастся хоть о чём-то договориться? Вы имеете в виду Бенгарта Баруха? Да. Громык ответил не сразу. Но видите ли, меня с ним связывают добрые отношения. Я в личном плане мы встречаемся домами, и, как мне кажется, Барух отдаёт себя отчёт в том, сколь трагична проблема атомного оружия. Но ведь он не может вести свою линию, не консультируя её с Белым домом. Человек он самобытный, бывший грузчик, боксёр, самоучка, невероятно тянется к культуре, лишён зла, предвзятости. Однако он лишь выразитель позиции, занятой Вашингтоном. Лидия Дмитриевна, жена посла, проводя в баруха после очередного ужина, на этот раз стол был белорусский. Гречневые блины, американцы это блюдо Обожали. Посмеялась. У меня такое впечатление, что Барух берет у тебя бесплатные уроки. Задаст вопрос по истории или экономике. Ты ему все обстоятельно излагаешь, а он слушает, да на ус мотает. Они же любят, когда все доходчиво объясняют. Словно дети. Когда седовласый кряжистый Барух пригласил советского посла на день рождения, ему тогда уже было за 70, в отеле Мэйфлауэр на Коннектикут-Авеню, Там работал русский повар, очень тянулся к советским. Заказали утыканный кукурузными початками, сделанными из сахара, торт. Вручая новорождённому подарок, Громыко пожелал: "Живите столько лет, господин Барух, сколько звёрен в этих початках". Восторг гостей, собравшихся в небольшом особняке американского атомного посла на Кони-Айленде, был совершенно неописуем. Тем не менее, Барух остался веден себе. Когда понял, что виселью удалось, взял Громыка под руку. Пожалуйста, объясните ко мне Талейрана, особенно его парадоксы во время главных конференций, в которых он принимал участие. Громыка переглянулся с женой, та с трудом сдерживала улыбку. Ну и хитрый американец. Громыка подробно рассказал ему о французском министре. Барок слушал зачарованно, потом спросил: "Скажите, мистер Громык, как вам покажется такая фраза?" В дни войны все мечтают о мире, но когда мир наступил, он скоро делается невыносимым. По-моему, ужасно, ответил Громыко. В этом есть нечто циничное и жестокое. И кому принадлежат эти слова? Пока никому, ответил Барух. Набудут принадлежать мне. Это невозможно, вы не вправе произносить такое. Уже написано, Барухов вздохнул. И принято. Видимо, такое сейчас угодно. Не броните меня особенно жестоко за эти слова. Думаю, они не помешают нам продолжать дискуссию об атомном оружии. Знаете, я его не боюсь. Барух потянулся к громыка, понизил голос. Разве есть на свете люди, свободные от рание принятых на себя обязательств? Обидно, если не удастся договориться. И очень горько, сказал Жюлью Кюри. В глазах простых людей понятие атомной энергии связано сейчас с бомбой и Хиросимой. Но мы-то ученые знаем, это и энергетика, и биология, и медицина. Заметьте, переход от мысли единиц к действию масс протекает крайне медленно. Атом еще не полностью понят, а уж реализован. Тем более, поверьте, мир еще ждут невероятные открытия. Атом послужит цивилизации. «Если только не будет новой Хиросимы», — заметил Громыко. Жюльё Кириснова закурил. Если не будет повторения ужаса. Хотите взглянуть, как я намерен закончить своё выступление в комиссии по атомной энергии? Это же, наверное, секрет? Жюльё Кирир рассмеялся. Разве можно? Вам да, ответил Громыко серьёзно. Если будут замечания, отметьте карандашом. Люблю спорщиков, особенно таких как вы. Достав из кармана он бланк Жюлью Кюри взял страничку. Уяснение действительного положения вещей быть может посодействует нам в том, чтобы справиться с серьёзными задачами, которые стоят перед организацией Объединённых Наций в области установления международного контроля над атомной энергией, чтобы не допустить её использования в военных целях и обеспечить её применение лишь во благо человечества, подъёму материального уровня народов. Расширение их научных и культурных горизонтов. Жолио Кюри удовлетворенно кивнул, вернул текст Громыко. — Хотите, подпишусь под каждым словом. Я готов.